На четвертом этапе примите удобную для отдыха позу, затем закройте глаза и устремите внутренний взгляд на межбровье. Через несколько секунд вы почувствуете, как в этом месте возникнет пульсация. Ощутите ее, запомните. Через 5-7 минут она постепенно угаснет. В течение этого времени выполняйте следующее. Мысленно проведите в своей голове две линии. Одну вертикально через через межбровье к затылку. Точка пересечения этих линий будет центром вашего головного мозга. Мысленно пожелайте, чтобы в этой точке возникла пульсация, такая же, как и в межбровье. Она возникнет практически сразу же, как только вы подумаете об этом, и будет сохраняться те же 5-7 минут. Вы же, не напрягаясь, переместите уже представленные линии по горизонтали в область затылка. Направьте в точку их пересечения свой внутренний взор и также пожелайте, чтобы там возникла пульсация. Вы ее незамедлительно почувствуете, постепенно она начнет эрадировать по всей поверхности головного мозга, легкая вибрация будет ощущаться и в глубинных его структурах. Затем она сама угаснет, в голове после небольшой сдавленности будет ощущаться приятная легкость и свежесть, а во всем организме резкое улучшение здоровья. Во время пульсации спокойно, многократно внушайте себе. Улучшается функция головного мозга, он четко контролирует работу всех органов и систем, сам определяет, что нужно моему организму, вырабатывает внутренние лекарства и устраняет все нарушения, которые допустил, уничтожает опухоль, метастазы, повышает сопротивляемость организма заболеванию, проходит все боли, все неприятные ощущения и так далее. Эту формулу самовнушения используйте как базовую. Выход выполните на счет 5 с пожеланием себе хорошего самочувствия, настроения и полного выздоровления организма. Спустя несколько дней, когда почувствуете, что организм значительно окреп, вошел в режим активной и бодрой работы, повторите это занятие, немного изменив его. Необходимо удобно сесть или лечь. Главное и единственное требование к положению тела ⁇ максимальный комфорт и удобство. Исключите все, что могло бы отвлечь от занятия. Сначала вызывайте пульсацию в области лица, затем последовательно во всем теле, руках, ногах, животе, груди, пояснице, спине, шее, голове. Итак, расслабьтесь, сконцентрируйте свой мысленный взор на лице, хорошо представьте себе лоб, брови, глаза, щеки, скулы, нос, губы, подбородок и ощутите внутреннюю пульсацию. Когда появится ощущение отделившегося лица, переведите свое внимание на руки, последовательно представляйте вибрацию в кистях, предплечьях, плечах. Начните с правой руки. Хорошо почувствовав кисти, выполняйте абсолютно уверенно и спокойно мысленное внушение. Чувствую тепло, жар, покалывание и пульсацию в пальцах. Теперь четко ощущаю во всей руке вибрацию, сильнее, четче сильнее, переключите внимание на левую руку и делайте то же самое, затем работайте с двумя руками, далее с правой ногой, с левой ногой, с обеими ногами и так далее. Вскоре пульсация станет эрадировать по всему телу. Возникнет режим работы организма, сходный с состоянием йога-нидра в индийской системе оздоровления. Во всем теле ощущается глубокое мышечное расслабление и покой. Расслабляются и вибрируют не только поверхностные мышцы, но и внутренние, скелетные. Ваше тело и чувства полностью подчинены вашей воле. Способность к психофизической саморегуляции становится очень высокой. Под контроль сознания попадают все функции и органы, каждая отдельная клеточка. Психологически усильте пульсацию по всему телу в опухолевом образовании, Внушите себе общее оздоровление организма. Затем успокойтесь, отдохните. Выход выполняйте, как обычно, на счет 5. В дальнейшем, регулярно в течение 2-3 месяцев проводите обычные занятия по аутотренингу. Психологически настраивайте организм на выздоровление и в бодрствующем состоянии. Учитывайте также результаты врачебного обследования, которое следует проводить регулярно но не раньше, чем через 2-3 недели после каждого этапа лечения.